Глава 39. Париж, август 1151 года. Генрих беспокойно бродил по покоям в большой башне, отведенных ему с отцом. На стенах висели добротные гобелены, плотные и тяжелые, а сами стены были расписаны фризом из цветов аканта. Примечание. Фриз. Сплошная полоса декоративных, скульптурных, живописных и других изображений – Часто орнаментального характера, окаймляющая верх стен, поверхность пола помещения, поле ковра и другое. Акант — южное травянистое растение с большими резными листьями, расположенными розеткой. Шахматная доска занимала столик между мягкими креслами у окна в нише, и там же лежала освещенная книга псалмов на случай, если ему или отцу захочется почитать. Все это было сделано с большим вкусом и в то же время пышно. И совсем не так, как Генрих ожидал от людовика французского. Но по всей вероятности эти покои для гостей обставила королева, а значит, по ним можно было понять кое-что о ней самой. Жифруа сидел на кровати, потирая больную ногу. Помни, никому ни слова о другом деле. Здесь важна деликатность. Генрих взял в руки арфу и Провел пальцами по струнам. А я, значит, бестактный мужлан. Я просто напоминаю, что поставлено на карту, вот и все. Раздраженно ответил Жифруа. Я знаю, что поставлено на карту, Сир. Я не ребенок, нуждающийся в постоянных нотациях, как вы, не беспомощный старик. Жифруа покраснел, и на мгновение его взгляд стал опасным. Однако он лишь коротко рассмеялся. Ах ты, дерзкий мальчишка! «Я не хочу, чтобы ты лез вперёд. Нам нужно согласие Людовика». «Я буду кроток, как ягнёнок», — ответил Генрих с сардоническим поклоном. Его отец недоверчиво фыркнул. Людовик сидел на великолепном резном стуле в своих покоях. Перед ним был расстелен гобелен, чтобы тем, кто преклонял колени в знак верности, было не так жестко. Генрих смотрел на человека, чье место он займет в постели герцогини Аквитанской, если их планы осуществятся. В свои 30 с небольшим лет Людовик Французский был красив, с густыми светлорусыми волосами и темно-синими глазами. Выражение его лица было открытым и приятным на первый взгляд, но было в нем и нечто непостижимое. Он мог думать о чем угодно или ни о чем. Его щеки исхудали от недавней болезни. Он выглядел усталым и бледным, но бодрился. Его правая рука покоилась на скипетре с набалдашником из горного хрусталя и золота, а на среднем пальце правой руки красовалось кольцо реликварий из горного хрусталя. Генрих преклонил колено перед Людовиком, потому что так нужно приветствовать синьора и потому что королевскую власть требуется уважать, но он не чувствовал себя униженным и не был запуган. Людовик мог быть помазанным королем Франции, но оставался человеком далеко не всесильным. Людовик поднялся на ноги и одарил Жефруа и Генриха поцелуем мира. Генрих сосредоточился на том, чтобы никак не отреагировать на прикосновение Людовика. Когда губы короля слегка коснулись его щеки, Генрих постарался не вздрогнуть. В этом моменте было что-то очаровательное, но неприятное. Он понимал, что притворяется, и дело не только в дипломатическом обмане. Он не хотел оказаться так близко, чтобы невольно не выдать себя. «Надеюсь, вы оправились от болезни», — обратился Жифруа к Людовику с беспокойством в голосе, как будто не он ранее рассуждал с Генрихом о том, что произойдет, если Людовик не оправится от кори и умрет, как это порой случалось. «Спасибо, мисс Сир», — ответил Людовик. «С Божьей помощью я здоров». «Рад слышать, Сир», — ответил Жифруа. «Но, по крайней мере, ваше недомогание дало нам возможность вести переговоры, а не сражаться». «Верно», — сказал Людовик. «Пусть лучше урожай лежит в амбарах, чем сгорит на полях». Генрих изо всех сил старался не шевелиться и не ерзать во время обмена банальностями. В Англии урожай его сторонников постоянно сжигали на полях. Ему нужно было отправиться туда и разобраться с этим делом, но сначала предстояло договориться с Людовиком. Один из предметов их спора, жерода Белле из Монтрюя, был выведен вперед из прихожей, все еще в оковах. Кандалы натерли ему запястье, и от него несло темница Иванже, где по-прежнему томилась его семья. Людовик выпрямился, Дипломатическая улыбка покинула его губы. «Что это такое?» — спросил он. «Почему вы привели ко мне этого человека в цепях?» Жефруа пожал плечами. «Он мой вассал, но замышлял против меня и грабил монахов на моих землях в Сент-Абене. Я привел его к вам, потому что он — одна из причин нашего спора». Бернард Клервоский стоял позади Людовика, прислушиваясь и наблюдая а теперь вышел вперед и ударил посохом об пол. «Что можно сказать о господине, когда он мстителен сверх всякого милосердия? Ты унижаешь этого человека из гордыни и гнева!» жефруа бросил на аббата из Клерво презрительный взгляд. «Если бы я был мстителен сверх всякого милосердия, этот человек был бы уже мертв. Давно зарублен и повешен, а его семья брошена голодать». Не пытайтесь читать мне нотации, мисси Рабат. Жиро де Монтрюй, спотыкаясь, подошел к Бернарду и опустился на колени у его ног, склонив голову. «Я отдаюсь на вашу милость», — сказал он, почти рыдая. «Если вы, и мой господин король, не заступитесь, я умру ваковых вместе с женой и детьми». «Обещаю вам, такого не случится», — сказал Аббат Бернард его искудалые черты лица были суровыми и мрачными с богом не шутят!» скажите это монахом сенттабена ответил жефруа если он вам нужен то торгуйтесь за него иначе он вернется со мной гнить в анже бернард положил одну руку на плечо Жерода белле чтобы успокоить его и устремил свой горящий взгляд на жефруа вы никуда его не вернете миссир. Потому что ваши дни на этой земле сочтены, если вы не покаяетесь. Жефруа прищурился: Вы не говорите ни от имени Бога, ни от имени короля старик, ответил он. Считайте свои дни, прежде чем считать время других. Мне с вами говорить не о чем. У вас нет власти надо мной. Повернувшись на каблуках, он вышел из покоев, оставив всех в тишине. Генрих поклонился Людовику и поспешил за отцом не глядя на абата Клервосского и жалкого закованного в цепи бывшего костеляна Монтрёя. В конюшне Жефроа ждал, пока конюх седлал его лошадь. Все прошло хорошо», — с сарказмом сказал Генрих. «Я не позволю этому цистерцианскому стервятнику вешать свои черные пророчества над моей головой и вмешиваться в мои дела», — огрызнулся Жефроа. «Я приехал сюда, чтобы вести переговоры с Людовиком», А не с абатом Сито. Примечание Сито. Он же абат Клервоский. Абатство Клерво было основано им после ухода из монастыря Сито и стало одной из первых четырех дочерних обителей Сито. Но Людовик, должно быть, сделал это намеренно. Жафруа взял уздечку у конюха. Я тоже сейчас уезжаю намеренно, сказал он. Пусть они варятся в собственном соку. «Мы здесь для того, чтобы вести переговоры, а не для того, чтобы позволить им захватить власть. Это даст им время вывести святого Бернарда из игры, и теперь мы оба знаем, где находимся». Анджойские гости, отец и сын, вернулись с прогулки. А Лейно раскрывала свое нетерпение и стояла с внешним спокойствием, пока ее женщины заканчивали одеваться. Одежда и внешний вид были важными инструментами дипломатии, особенно при встрече с графом Анжуйским. Она никогда не видела его сына, молодого герцога Нормандии, и ей было любопытно. Они приехали утром, но уже начались неприятности. Хотя ей еще предстояло их встретить, она слышала, что отец и сын ушли после резкой перепалки с Бернардом Клервоским. А Лейнора не обратила на это внимания. Такие драматические жесты были частой уловкой политических переговоров. По общему мнению, Абат удалился на молитву, прихватив с собой костыляна Монтрея, оковы которого были сняты. Жафруа и его сын вернулись с прогулки и возобновили переговоры. Марчиза подняла для Алейноры зеркало. На нее смотрела красивая уравновешенная женщина. И она добавила к этому оружию манящую полуулыбку. Алейнора научилась прятаться под масками. Порой было трудно найти ее истинную сущность, смеющуюся девочку из пуатье, которая смотрит в счастливое будущее. Что ж, сказала она Марчизе, и ее улыбка стала твердой, как стекло. К бою! Переговоры на сегодня закончились. Обе стороны были на стороже, пока оседала пыль после утренней вспышки, но остались довольны достигнутым прогрессом и взаимопониманием. Пока придворные непринужденно общались, фанфары возвестили о прибытии королевы. Сердце Генриха заколотилось, хотя внешне он сохранял спокойствие. «Неважно, как она выглядит и сколько ей лет», — сказал он себе, — она была лишь средством достижения цели, и он мог заводить любовниц, не выставляя их на показ в ее доме. А Лейнора оказалась высокой, гибкой и длинноногой судя по тому, как струилось вокруг нее платье. Его внимание привлекли ее туфли, расшитые крошечными цветами и изысканными узорами. Когда она проходила мимо Генриха, и он поклонился, то вдохнул великолепный аромат, свежий и пьянящий, как сад под дождем. Его опасения, что она окажется ведьмой, исчезли в один миг. В самом деле с такой женщиной можно и лечь в постель. Она склонила колено перед Людовиком, в деловой и решительной манере, признавая его королевскую власть как долг. Затем поднялась и повернулась, чтобы поприветствовать отца Генриха, протягивая тонкие пальцы, украшенные одним большим сапфировым кольцом. Ее жест сопровождался взмахом рукава и немного обнажил запястье, что еще больше усилило восхитительный аромат ее духов. «Так хорошо снова видеть вас, миссир!» — сказала она. И ее улыбка была теплой, но властной. «Мы вам очень рады». «Всегда приятно находиться в присутствии такой красоты и самообладания», ответил Жефруа с учтивым поклоном. Он повернулся к Генриху. «Вы еще не знакомы с моим сыном. Мадам, позвольте представить вам Генриха, герцога Нормандского, сына императрицы, внука короля Иерусалима и будущего короля Англии». Теперь она улыбнулась Генриху. Не так радостно, как его отцу, но, тем не менее, без напряжения. В ее взгляде были любопытство и острый ум. «Ваш отец высоко вас ценит», — сказала она. «Я рада приветствовать вас в Париже». Генрих поклонился. «Надеюсь, я оправдаю его ожидания», — ответил он. «Я уверена, что так и будет». «Он делает это и сейчас», — сказал Жефруа. «Помяните мое слово, он обречен на величие». Она снова улыбнулась и слегка приподняла брови, чтобы показать, что признает гордость отца, но при этом не увлекается хвалебными словами. «Я запомню ваши слова, миссир, но, как вы знаете, я всегда принимаю решение самостоятельно». Она снова повернулась к Генриху. «Вы должны воспользоваться возможностью и посетить Сен-Дени». «Я уверена, что здание и коллекция драгоценных камней и реликвий покойного абата вас заинтересуют». «О, да, мадам, я намерен это сделать», ответил Генрих с церемонным поклоном. Вблизи она была очень красива. Ее кожа оставалась гладкой и безупречной, хотя она и не была девственницей. Все в ней было подобрано со вкусом, с изысканным совершенством. Он подумал, сколько бы стоило содержать жену, привыкшую к такой роскоши, даже если бы доходы принадлежали ей. Он мог с уверенностью сказать, что Нора тоже оценивает его, хотя и не так, как он оценивал ее. Ему было интересно, как ее тело будет ощущаться под его телом, в супружеской постели, и насколько она опытна. Как бы она выглядела с распущенными волосами. Он опустил взгляд, чтобы она не прочла его мысли. Он получил четкие инструкции от отца, не делать ничего, что могло бы поставить под угрозу их шансы на Аквитанию. А это означало не оттолкнуть Алейнору и не выдать ни взглядом, ни словом, что их намерения не ограничиваются заключением перемирия. Она перешла к разговору с другими участниками собрания, играя свою роль с непревзойденной легкостью, зная, что сказать и как вести себя с каждым. Хотя было заметно, что она и Людовик избегали друг друга. После самых формальных обменов приветствиями. Генрих восхищался ее уравновешенностью, но был настороже. Женщина с такими ослепительными качествами могла как очень помочь ему в будущем, так и создать трудности, оказавшись своей нравной. Судя по слухам, Людовик Французский не особенно преуспел в ее укрощении, поэтому ему следовало хорошенько подумать над этим вопросом. Я вижу, вас беспокоит нога сказала Алиенора, когда они с Жифруа на мгновение стали партнерами в танце, последовавшим за дневным пиром. Он припадал на левую сторону, и она видела на его лице напряжение и боль. «Пустяки». Жифруа отмахнулся. «Рана от копья. Она скоро затянется. Так всегда бывает. Но если вам будет приятно посидеть со мной немного, я буду рад вашему обществу». Алиенора послала слуг за удобным креслом, подушками и пуфиком, а свое кресло поставила рядом с ним. «Может быть, партию в шахматы?» — предложил Жефруа. А Лейнора бросила на него проницательный взгляд. Он что-то задумал. Возможно, нога действительно болела. Но он намеренно устроил все именно так. «Если вам будет угодно, миссир, сказала она и послала слугу за доской и фигурами. Я слышала, что теперь переговоры пошли на лад. — сказала она. Жефруа слегка улыбнулся. «Мы установили правила и прекратили вмешательство этого живого мертвеца из Клерво. Да, я уверен, что мы сможем решить дело полюбовно для всех». А Лейнора ответила ему острым взглядом. Все, что смущало Бернарда Клервоского, доставляло ей удовольствие. Она подумала, не хочет ли Жефруа, чтобы она вмешалась в переговоры в роли королевы-миротворца. Жефро переместился в кресле и подвигал ногой, устраиваясь поудобнее. «Мой сын хорошо танцует, не так ли?» Сказал он, указывая на Генриха, который в середине следующего ряда танцоров двигался энергично и грациозно. Его гладкое молодое лицо сияло, а улыбка ослепляла партнерш при смене и повороте. «Я уверена, что он все делает хорошо, миссир», спокойно ответила Алиенора. Принесли шахматную доску, и она занялась расстановкой фигур. Жефруа тихо сказал. «Вы считаете меня любящим отцом за то, что я пою ему дифирамбы. И в какой-то степени это правда, потому что все мужчины хотят гордиться своими сыновьями и знать, что их род будет продолжен. Но я также вижу, каким человеком он станет. Он хорошо управляет Нормандией». «Благодаря вам и его матери», — уточнила Алиенора. Жефруа колебался, словно собираясь возразить, но затем пожал плечами. «Генрих далеко не дурак, и он быстро учится». «Какое отношение это имеет ко мне?» спросила Нора. «Вы обратились с предложением заключить брак между вашим сыном и моей дочерью до того, как мы с мужем отправились в Иерусалим, но Людовик отказался. Теперь он точно не изменит своего мнения». Жефруа изучил доску, И поднял пешку. Я думал не о вашей дочери, сказал он, и устремил на нее свой острый, пронзительный взгляд. У Алинор сжалось сердце, но она не показала собеседнику, как сильно он ее смутил. Это интересно. Она удержалась от желания бросить взгляд в сторону Генриха. Это был бы хороший ход для Анжу, но что выиграю я? Вы будете герцогиней Нормандии и однажды наденете корону Англии». «Вы слишком спешите, миссир. Нормандия, возможна, но Англия пока под вопросом. И почему я должна хотеть быть там королевой? Ведь я не знаю ни страны, ни народа. Потому что это будет новая жизнь среди тех, кто вас не осудит». Спокойно ответил Жефруа. «Не сомневайтесь, он будет королем. В нем есть величие. Вы не унизите себя, согласившись на этот брак». Возможно, но я повторяю, что мне тоже нужна выгода. Она передвинула свою пешку так, чтобы она соответствовала его пешке и откинулась назад. Архиепископ Бордо однажды сказал, что вы хотели женить своего сына на мне, когда он был еще в пеленках. Губы Жефроа дрогнули. Мальчик давно вышел из пеленок. Он бросил на нее решительный взгляд. Как только ваш брак будет аннулирован, вы станете желанной добычей которые могут захватить и заставить выйти замуж. На свете много волков, и, конечно, лучше быть в обществе тех, с кем знаком не понаслышке и кто пришел с уважением. Вы можете думать, что способны защитить себя сами. Но вам все равно нужен рядом воин, и он должен быть не просто наемником или верным вассалом. Даже моя сварливая жена сказала бы то же самое. Очень смело с вашей стороны явиться ко мне с таким предложением. «Я ничего не боюсь, но я не опрометчив, как Генрих. Мы лишь просим вас обдумать это предложение». «Я не скажу ни да, ни нет», — ответила Алиенура, сохраняя бесстрастное выражение лица и вознамерилась обыграть его в шахматы. Когда ей это удалось, он принял это с горькой улыбкой. «Возможно, вы хотели бы сыграть с Генрихом», — сказал он. «Часто ли он вас обыгрывает?» Она посмотрела на молодого человека, который вышел из танцевального круга по призыву отца. «Скажем, у нас равные шансы». «Тогда я ожидаю такого же результата». Жефруа улыбнулся. «Иногда все бывает не так, как ожидаешь», — ответил он и освободил свое кресло, чтобы Генрих мог занять его место. Затем он, прихрамывая, отправился поговорить с французским бароном, владевшим землями на границе с Анжу. Алинора свежим взглядом оценила молодого человека, занявшего место отца по другую сторону доски. Каково это быть женой этого якобы состоявшегося юноша, который до сих пор являл собой образец скромности? Она была старше его на 9 лет, что могло быть либо пропастью, либо никак не ощущаться. Однако в плане опыта он не мог составить ей конкуренцию. Он был чистым листом, очень молодым человеком, которым она могла манипулировать, чтобы он стал таким, каким она хотела его видеть. Ей нужно было сначала узнать о нем побольше, прежде чем всерьез задумываться об этом новом шаге. Его глаза были яркими и умными, и он уже умел следить за своими мыслями. Его губы были по-юношески нежными, но четко очерченными, а подбородок решительным. Каково это взойти с ним на брачное ложе? Возможно, родить рыжеволосых сероглазых сыновей и дочерей, иметь в свекрах Жефруа Анжуйского. От этой мысли она чуть не вздрогнула. Носить северную корону, если его честолюбие и удача приведут его на трон Англии. А Леонора мало знала об этой стране. Она всегда была где-то далеко, туманная, зеленая и холодная. Если в Париже она чувствовала себя далеко от дома, то Англия была еще дальше. Протянув руку с солнечной улыбкой, Генрих жестом пригласил ее начать. Пожалуйста, мадам, сказал он, ваша очередь сделать первый ход. Что ж, сказал Жефруа, когда они с Генрихом удалились на ночь в свою комнату. Это было не так уж и сложно, не так ли? Генрих покачал головой и горестно улыбнулся отцу. Он был готов встретить потрепанную женщину, пережившую свой рассвет но на деле она оказалась молодой и красивой, с самообладанием и харизмой, которая стала бы достойной супругой для любого государя. Он привык к женщинам с сильным характером. Его собственная мать была одной из них. Но если мать была резкой в суждениях и напоминала суровую сталь, то Алейнор оказалась золотой рекой. В ней не было невинности, но его это не огорчило. «Она очень красива», — признал он. Их шахматная партия зашла в тупик. Он говорил себе, что мог бы выиграть, но сдерживался, чтобы быть дипломатичным. Однако в глубине души у него было тревожное подозрение, что она поступает так же. «Людовик дурак, если отпустит ее и потеряет Аквитанию. Но это его забота, а не наша», — сказал Жефруа. «Герцогини из тех женщин, которые сами принимают решения и поступают так, как им заблагорассудится». «Нам не придется работать над тем, чтобы угодить толпе советников. И я сомневаюсь, что она окажет кому-то особое доверие». «Значит, наш успех зависит от ее решения?» «Именно», — сказал Жефруа. «Ты сегодня все сделал правильно. Думаю, ты произвел на нее хорошее впечатление и не зашел слишком далеко, чтобы не показаться наглым и не привлечь внимание Людовика и его придворных». Я уверен, что никто не имеет ни малейшего представления о наших планах. Все говорят лишь о том, что я привел сюда же рода Белле в кандалах. Генрих подошел к окну и выглянул наружу. Она согласится, тихо сказал он, скорее себе, чем отцу, а мысли его были заняты огромным богатством Аквитании и тем, что открывалось перед ним, когда он станет герцогом консортом. За несколько часов его нежелание превратилось в нетерпение. Жефруа налил вино в хрустальные кубки и поднес один к оконной нише. «За успех!» — сказал он. Генрих взял кубок и отсалютовал отцу. «За династию!» — ответил он. А Леонора сидела в постели, подтянув колени под покрывалом, чтобы получился столик, на который она положила запечатанное письмо, прибывшее из Пуатье с наступлением сумерек. Она накручивала на указательный палец локон распущенных волос. При всей ее репутации искусительницы, единственным мужчиной, который когда-либо видел ее распущенные волосы в спальне, был Людовик. Зажав прядь между пальцами, она представила себе взгляд молодого анжуица, если бы она решила принять его предложение выйти замуж. Это было интересно и не лишено смысла, но ей нужно было тщательно обдумать этот вопрос, потому что на этот раз выбор был за ней, даже если этот выбор был ограничен ее положением. Отпустив прятку волос, она разгладила письмо на поднятых коленях и закусила губу. Ее сердце стремилось в тайбур, к человеку, который продиктовал это письмо, но политическая необходимость и забота о благосостоянии и о Аквитании делали их связь невозможной. Тринадцатилетней девочкой она верила, что все возможно. Но время умудрило ее и умерило безрассудство. Отец и его советники были правы. Если бы она вышла замуж за Жефруа, Аквитания погрузилась бы в хаос, поскольку вассалы боролись бы друг с другом за право на власть. В Святой Земле она мечтала аннулировать брак с Людовиком и делать все, что ей заблагорассудится. Но даже это было не более чем мечтой. Чтобы бы ни было у нее с Жефруа, все должно было оставаться в тайне и ее священным долгом было защитить Аквитанию и приумножить ее блеск. Поможет ли ей достичь цели брак с Генрихом, герцогом Нормандским, это уже другой вопрос. Шахматная партия ничего не рассказала ей о нем, кроме того, что он умен и стремится угодить, не будучи при этом угодливым. В некоторых отношениях он напоминал ей оруженосцев, которых она воспитала для хорошей службы в своем доме. Если она сможет воспитать и его, тогда все будет хорошо». Она задумчиво вздохнула и сломала печать на письме Жифроа. Отблеск масляной лампы освещал чернила, но приглушенный свет делал слова нечеткими. По сути, это был отчет о делах в Аквитании. Французские костеляны Людовика готовились покинуть занятые им крепости, а страну готовили к окончательной оценке. Однако письмо было отчасти зашифровано, И, как всегда, между строк она читала другое, причем соответствующие буквы делались то чуть больше, то чуть меньше. Жифруа писал, что с нетерпением ждет ее возвращение. Он был слаб из-за болезни, которую подхватил в Святой Земле, но уже выздоравливал. И одного взгляда на нее было бы достаточно, чтобы восстановить его здоровье. «Храни тебя, Господь, любовь моя», — прошептала она и поцеловала пергамент, прежде чем убрать его в сундук. Скоро мы будем вместе.